Глава шестая Пробуждение было не из приятных. Солнечный луч, настырно пробивавшийся сквозь щель в старых полинявших шторах, бил прямо в глаза. Я застонал и натянул одеяло на голову, пытаясь урвать еще хотя бы пару минут сна. Но желудок, предательски заурчав, напомнил, что пора вставать и чем-то его накормить. Перспектива была так себе и съест снова в моих закромах сиротливо доживали свой век остатки офисяных хлопьев до зарплаты этой манной небесной для любого адепта скорой помощи оставалось еще целых три дня три долгих дня которые нужно было как то протянуть конечно можно было бы попробовать питаться с духом как некоторые особо продвинутые магистры но я увы до таких высот просветления пока еще не дорос А без нормальной подпитки в виде еды мой и без того схудный запас искры, или, как еще его тут называли, маны, пополнялся черепашьими темпами. А без маны было тяжело. Вот слишком я к ней привык. Вздохнув, я все-таки заставил себя подняться, пока на плите в моей единственной кастрюльке грустно булькала овсянка на воде. Решил немного подразмяться, зарядкой цветуя. Как говаривал один мой старый знакомый профессор из прошлой жизни, в здоровом теле здоровый дух, а у врача и то, и другое должно быть в тройном экземпляре, иначе пациенты разбегутся. Пара десятков отжиманий, приседания, немножко растяжки, и вот я уже чувствую себя почти человеком. Кровь разогналась, мышцы приятно потянулись, так что жить уже можно». Пока я с философским видом поглощал свою безвкусную, но питательную овсянку, мысли то и дело возвращались ко вчерашнему вечеру. Говорящий бурундук. Ну или кто он там на самом деле? Наглый, ехидный, но, черт возьми, невероятно полезный. По сути, спас синьку. Но вот кто он такой? Откуда взялся? Почему выбрал именно меня? На эти вопросы пушистый засранец отвечать категорически отказался. Просто появился, навел шороху, сказал, что выбрал меня и снова исчез, как будто его и не было никогда. Странно все это. Очень странно. За всю свою, пусть и не очень длинную, но весьма насыщенную событиями жизнь, я ничего подобного не видел. Ни в этой, ни тем более в прошлой жизни. До подстанции скорой помощи от моего дома было километра три, не менее. Обычно я ехал на дребезжащем городском автобусе, но сегодня решил изменить традиции. Во-первых, денег, которых у меня почти не осталось, на него было жалко. Во-вторых, пробежка, отличная кардиотренировка Да и для бюджета полезно. Компенсация за проезд тут в Российской империи полагалась только целителям третьего класса и выше. А мне до ранга этого, как до пекина на четыреньках, оставался еще целый ранг подмастерья, который нужно было еще официально подтвердить. Так что бегом, бегом, бегом, Илья Разумовский, бегом. Заодно и мана быстрее восстановится, если верить местным учебникам по эфиродинамике. Натянув старенькие, но вполне приличные спортивные штанишки и футболку, я выскочил на улицу. Утренний город уже просыпался. Дворники ленивомили тротуары. Редкие прохожие спешили по своим делам. Из булочных доносился умопомрачительный аромат свежей выпечки. Жестокое испытание для моего полуголодного желудка. Я задал неспешный темп, стараясь держать ровно и глубоко. А по дороге я обдумывал план на сегодняшний день. Первым делом к Федору Максимовичу Волкову, старшему врачу смены. Разговор предстоял серьезный, сразу по двум пунктам. Во-первых, Григорий его пьянство на рабочем месте — Это уже не просто разгильдяйство, а преступная халатность. Я не собирался этого оставлять просто так. Моя позиция тут должна быть твердой и однозначной. Человек, от которого зависит жизни людей, не имеет права находиться на дежурстве в таком состоянии. Это ставит под угрозу не только пациентов, но и всю бригаду и репутацию скорой помощи в целом. Я должен был доложить об этом Волкову, привести факты. Ну, запах там, фляжка в кармане. Пускай разбирается. Я не стукач, но это дело принципа. И во-вторых, нужно было хоть как-то намекнуть Федору Максимовичу, что я достиг следующего уровня силы, ну и готов сдавать экзамены на ранг подмастерья. А это уже другие обязанности, другая ответственность, и что немаловажно, другая зарплата. На то, что есть сейчас, особо не разгуляешься, знаете ли. И Я так углубился в эти мысли, что ничего вокруг и не видел. И тут уже прямо передо мной Прямо перед носом материализовался вчерашний знакомец, пушистый, серебристый, с наглыми голубыми глазищами. бо проскрипел он у меня в ухе так неожиданно, что я хоть и не подал виду, внутренне подпрыгнул до потолка. Вот же чертенок. «Небелоко держишься, двуногий!» — уже более одобрительно добавил он, оценив мою внешнюю невозмутимость. «Реакция, как у сонной черепахи, но хоть не обделался от страха. И на том спасибо». «Что тебе, чудо-юдо лохматая? Я мысленно постарался, чтобы мой тон был как можно более ядовитым. Хотя на самом деле я был даже рад его появлению. Все-таки, как ни крути, а вчера он мне очень здорово помог». В голове тут же промелькнула мысль. «Еще одно дело в мой сегодняшний список. Надо бы подразузнать, что это за фрукт такой» поискать информацию в библиотеке гильдии или, что проще и быстрее, порыться в интернете. И, пожалуй, с него и начну. Вдруг там есть раздел «Говорящие грызуны-диагносты, лезущие не в свое дело». «Как ты чего?» — фыркнул Бурундук, усаживаясь мне на плечо, так будто это его законное место. «Рабочий день начинается, пора приниматься за дело, людей спасать, мир улучшать, ну и все такое прочее». «Чем вы, целители, обычно занимаетесь, от нечего делать?» «Подожди! Я немного опешил от такой наглости. То есть ты теперь за мной везде таскаться будешь, как привязанный?» «Ну, конечно!» Он гордо распушил свой хвост. «Я ж тебя выбрал!» «А от моего выбора так просто не отделываются!» Я мысленно застонал. «Вот уж подфортила так подфортила «Мало мне Григория, так теперь еще и говорящий бурундук на шее, точнее, на плече». «Слушай, избранный ты мой», — начал я издалека, стараясь сохранять спокойствие. «А можно поподробнее насчет этого выбора? Кто ты вообще такой? И чего ты от меня хочешь, кроме как комментировать мою реакцию и давать ценные указания? А то я, знаешь ли, не очень люблю, когда на мне всякие непонятные личности катаются, пусть даже и такие симпатичные». Симпатичным он, конечно, был, этот серебристый комок меха, но характер, ой, характер у него был просто отвратительный. В мыслях я уже прикидывал, что способность этого бурундука видеть заболевание, или что он там вчера демонстрировал, мне бы очень пригодились. Мой сонар был не так силен, как его зрение. Мой сонар был настоящим подарком судьбы в этом новом мире, но его силы явно не хватало. Годы практики подсказывали, что для настоящей диагностики нужно видеть гораздо больше, чем просто общие очертания проблем. Вот сейчас он работал словно старый, едва показывающий рентгеновский аппарат, тогда, как я инстинктивно понимал, этот дар должен уметь просвечивать до мельчайших деталей, до каждой клеточки, но пока, увы, только самые явные болячки». Так что помощь такого вот живого диагноста, пусть и с отвратительным характером, была бы очень кстати. Фух! Снова фыркнул Бурундук, явно уловив ход моих мыслей. Много будешь знать, скоро состаришься. Сказал же, выбрал тебя, значит, выбрал. Буду теперь с тобой всегда, пока не надоешь. Ну или пока не помрешь от человеческой хрупкости. Что, кстати, с твоими способностями весьма вероятно. Он мастерски уходил от всех прямых вопросов, отделываясь общими фразами и ехидными замечаниями. Ничего толком не рассказывал, только фырча ругался и огрызался. Ну, впрочем, как и вчера вечером. Ну, хорошо, я решил зайти с иной стороны. Раз уж мы теперь такая неразлучная парочка, мне хотя бы нужно знать, как тебя зовут. А то будешь лохматым недоразумением, а я не люблю быть невежливым. Бурундук на мгновение задумался, почесав за ухом задней лапкой. «Ну, зови меня, Фликс!» — наконец выдал он. «Коротко и ясно!» «Фликс?» — я хмыкнул. «Не, не подходит. Слишком мило для такой язвы, как ты. Будешь фырком за твой скверный характер и постоянное фырчание». «Ну, фырк так фырк!» — неожиданно легко согласился он. — Хоть горшком назови, только в печку не ставь. Мне, знаешь ли, все равно. Главное, чтоб вовремя кормили, и не слишком скучно было. А с тобой, я надеюсь, скучать не придется. Я мысленно покачал головой, этот фырк явно что-то недоговаривает. И вот эта его история про выбор уж слишком туманна. Нужно будет как можно скорее узнать о нем побольше. Раз он меня выбрал, значит, может существовать какая-то особая связь между нами. А если это связь, то, возможно, им можно как-то управлять. Вот спорю на что угодно. Именно поэтому этот хитрый фырк и не говорит, кто он такой на самом деле. Ну, чтоб я не узнал, как им можно повелевать. Ну, ничего-ничего, мы еще посмотрим, кто кого переиграет». За этими размышлениями и препирательствами с новоявленным фамильяром я и не заметил, как добежал до подстанции. Пора было приступать к работе. Приняв душ, переодевшись, я шел по гулким коридорам подстанции скорой помощи в сторону раздевалки. А на моем плече невидимый и неслышимый для остальных восседал мой новоявленный компаньон — фырк. И этот мелкий пушистый засранец не затыкался ни на секунду. Он, казалось, знал тут всех и каждого и с энтузиазмом вываливал на мою голову гору сплетен и наблюдений, от которых у меня уже уши в трубочку сворачивались. Его скрипучий голосок звучал прямо у меня в голове, комментируя каждого встречного поперечного. «О, гляди-ка!» — Косолапов пошлепал. Проскрепил фырк, когда мимо нас прошел пучный фельдшер с бегающими глазками. Своими косыми лапами он всех медсестричек перелапал, ей-богу. И ведь, что удивительно, его тактика почему-то срабатывает. Симонова-то из третьей бригады. С ним все-таки переспала на прошлой неделе. И Фролова, эта рыжая бестия из приемного, тоже не устояла. А вон Еремина ковыляет. Он кивнул своей пушистой башкой в сторону медсестры с округлившимся животиком, которая старательно прятала его под свободным халатом. Кажись, эта дуреха залетела-то. Кажись, эта дурёха залетела, да только сама не знает, от кого. Будет знать в следующий раз, как с юрными адептами по углам швыры-муры крутить. Странно, что до тебя еще не добралась двуногий. Ты же вроде совсем не урод, даже симпатичное что-то тебе есть. Ну, если хорошо присмотреться. С пивом потянешь, как говорится. Я мысленно закатил глаза так, что чуть не увидел свой собственный затылок изнутри. Но и комментарии. До этому фырку цены бы не было в какой-нибудь желтой газетенке или на скамейке у подъезда среди местных бабулек-сплетниц. Он бы там точно звездой стал, не иначе. Даже в раздевалке, пока я переодевался в свою рабочую форму, фырк не унимался. Он сидел на шкафчике и с видом знатока комментировал каждого входящего и выходящего фельдшера. Лекаря. «Адепта, даже санитара!» «А вот этот вот с бородавкой на нас, это Петрович, водила из пятой бригады. Врет, как дышит, особенно, когда про свои рыбацкие подвиги заливает. Хе -хе -хе -хе. Он же ни одной рыбы крупнее мойбы в жизни не поймал, а туда же! А видишь вот этого хлыща, в идеально отутюженном халатике? Что такое сердце сейчас раскладывается с каждым встречным санитаром? А это Виталий прилипала Тоже адепт, только из терапии. Говорят, спит и видит, как бы подмазаться к главврачу, чтобы тепленькое местечко себя обеспечит. Кофе носит по утрам. Смеется над всеми ее не смешными шутками. Хе, наивный. Главврач таких прилипал на дух не переносит. Только виду не подает. И использует его, как мальчика на побегушках, а потом выкинет, как использованный бинт. Я старался не обращать на него внимания, но вот его скрипучий голос и ехидные замечания лезли в уши, как на зойливые мухи. Наконец я не выдержал. Так, стоп, демон пушистый. Я постарался, чтобы мой мысленный голос звучал как можно более спокойно, хотя внутри все кипело. — Ты когда-нибудь вообще заткнешься? Фырк на мгновение замолчал, потом фыркнул так, что его серебристая шерстка вздыбилась. «Маловероятно, двуногий, очень маловероятно!» проскрипел он. «Я, между прочим, целых десять лет молчал, пока выбирал. Так что теперь у меня, можно сказать, творческий подъем. Компенсирую упущенное». «Выбирал?» Я зацепился за это слово. «И зачем ты выбирал? И почему так долго?» «А вот это уже не твоего умодела, любопытный ты наш!» Тут же отрезал фырок. «Меньше знаешь, крепче спишь, особенно рядом со мной». Я тяжело вздохнул. Злиться на это мелкое недоразумение было бесполезно. Он явно получал удовольствие от моей реакции. Что ж, приходилось терпеть. И пытаться извлечь из нашего вынужденного союза хоть какую-то пользу. Первым делом я решил пойти к Федору Максимовичу Волкову. Нужно было решить накопившиеся вопросы и откладывать их в долгий ящик. Я не собирался. Но до кабинета старшего врача смены я так и не дошел. По дороге в одном из оживленных больничных коридоров я столкнулся, хотя нет, точнее, в меня врезались. Я заметил ее издалека. Миленькая блондиночка в белоснежном халате медсестры, которая неслась по коридору, так будто за ней гналась... Целая стая голодных волков. Я даже успел немного посторониться, предвидя неизбежное столкновение, но она, видимо, была слишком поглощена своими мыслями или просто не смотрела по сторонам. В общем, она со всего маху налетела прямо на меня. От неожиданности я все-таки устоял на ногах. А вот она, ойкнув растянулась на полу во всей своей красе, раскидав по пути содержимое истории болезни, которую держала в руках. «Ой, простите, пожалуйста, я такая неуклюжая!» Она бросилась собирать разлетевшиеся бумаги. Ее щечки пылали ярким румянцем. Я тут же кинулся ей помогать. «Ой, да что вы! Это вы меня извините!» — пробормотал я, хотя моей вины тут не было ни на грамм. Задумался, не заметил. И вот мы оба, стоя на четвереньках, принялись собирать листки, то и дело сталкиваясь лбами или руками. Она при этом еще больше краснела и лепетала извинения. А я, в свою очередь, тоже что-то бормотал в ответ. «Ну -ну -ну, — Ну-ну-ну, двуногий! Тут же встрял со своими комментариями вездесущий фырк у меня в голове. — Похоже, ты ей в душу запал, иначе. Вон как раскраснелась бедняжка, или печет что-то не в попад. Так себя только по уши влюбленные дурочки ведут. Или те, кто очень хочет казаться влюбленным. Хотя это вроде на прожженную стерву не похоже. Симпатичная. Бери пока горяченькая. Я мысленно послал Фырка по известному адресу и постарался сосредоточиться на помощи девушке. Когда последний листок был подобран, я помог ей подняться. Она была еще более миловидной в вблизи. Большие голубые глаза, обрамленные пушистыми ресницами, курносый носик, усыпанные едва заметными веснушками, и копна светлых волос, выбившихся из-под медицинской шапочки. — Спасибо вам большое! — пролепетала она, все еще красная, как рак. — И еще раз, извините. И, не дожидаясь моего ответа, она развернулась и почти бегом скрылась за поворотом коридора. Я проводил ее взглядом, невольно любуясь ее стройной фигуркой и тем, как она забавно придерживала пачку, чтобы снова ничего не рассыпать. И надо же, она несколько раз обернулась, пока бежала, и наши взгляды снова встретились. Улыбнувшись, я покачал головой. — Ну, я же говорил! — торжествующе проскрипел Ферк. — втюрилась по уши! Ее, кстати, Яна Смирнова зовут. Медсестра из терапевтического. И она на тебя двуногие сленки пускает с того самого момента, как ты на скорой появился. Это я тебе как авторитетный эксперт по женским сердцам заявляю. Я тут, знаешь ли, много чего слышу, пока ты со своими важными делами возишься. Девчонки в курилке только о тебе и шепчутся, какой, мол, симпатичненький адепт появился новенький да еще и с руками из правильного места. Так что не зевай, пользуйся моментом. Надо же! Я искренне удивился. Большинство медсестер, а я как-то и не замечал. Хотя, если подумать, это было и не мудрено. Последнее время я был настолько сосредоточен на работе, на спасении пациентов, на своих проблемах с искрой и рангом, что на все остальное у меня просто не оставалось ни времени, ни сил. Да и не до амурных в дел мне сейчас было, если честно. Поднять ранг, найти нормальную работу, разобраться с этим фырком — вот мои первоочередные задачи. А девушки? Ну, а девушки потом. Я продолжил свой путь в кабинет Волкова, мысленно продолжая перепалку с фырком, который теперь принялся давать мне ценные советы по соблазнению медсестер. Его познания в этой области, надо сказать, были весьма обширными и даже очень циничными. Но, наконец-то, я добрался до нужной двери. Кабинет старшего врача-смены Фёдор Максимович уже был на месте, несмотря на ранний час. Он сидел за своим массивным столом и что-то сосредоточенно писал в журнале. «Разрешите, Фёдор Максимович?» Я постучал и приоткрыл дверь. Фырк тут же уважительно присвистнул у меня в голове. «Ого! — А вот это уже серьезный дядька! — прокомментировал он. — лока Федор Максимович — настоящий аксакал местной медицины. Мастер-целитель, между прочим, и круче него в этой вашей больничке еще поискать надо. — Хотя... — он сделал многозначительную паузу. — У него, как говорится, есть свои скелеты в шкафу. Ой, да еще какие! Было бы очень неплохо узнать, какие именно скелеты. Информация — это сила, а в моем положении любая информация о потенциальных союзниках или противниках могла оказаться бесценной. Да — Да-да, Разумовский, заходи. Волков поднял на меня свои усталые, но внимательные глаза. — Что у тебя? Случилось что-то? — Я коротко изложил ему суть своих претензий к Григорию Сычеву. Первое подозрение во взяточничестве. Я рассказал про случай с бароном фон Штернбергом. И довольное лицо Григория после этого забытого фонендоскопа. А второе и самое главное — пьянство на рабочем месте. Вот тут я привел в пример вчерашний случай со фляжкой и его состоянием в конце смены. К моему удивлению, Федор Максимович выслушал меня совершенно спокойно и даже как-то буднично. Словно я ему рассказывал не о вопиющих нарушениях, а о погоде за окном. — Ну что ж, прекрасно понимаю твое возмущение, Илья. — Сказал он, когда я закончил. — Но давай по порядку. Что касается чаевых от барона. — Ну, это не совсем взятка в прямом смысле слова. Григорий же не требовал денег до того, как оказал помощь, верно? — Ну, а если благодарный пациент, тем более такой состоятельный, как его благородие фон Штерндерг? Решил отблагодарить фельдшера небольшой суммой после, но это, скажем так, местная традиция. Маленькая благодарность за работу. Ничего такого уж криминального я в этом не вижу. Зарплаты у нас ты и так прекрасно знаешь какие. Особенно у фельдшеров. Но это же неправильно, Федор Максимович, не выдержал я. Это подрывает доверие к медицине» и создает почву для коррупции мысленно добавил фык с явным отвращением «Сегодня дичивые и завтра вымогательство у знаем плавали возможно и неправильно вздохнул волков но система так сложилась что ж касается того его второго пункта пьянства вот тут я с тобой пожалуй соглашусь это недопустимо Но я уверен, что Григорий, если и позволяет себе немного расслабиться, то только под самый конец рабочего дня, чтобы снять стресс после тяжелой смены. Но он же не приходит на работу уже пьяным и не употребляет в процессе, верно? По крайней мере, за ним такого раньше не замечалось. Вот тут я чуть не задохнулся от такого заявления. «Немного расслабиться? Фляжка в кармане — это немного расслабиться?» я да он просто покрывает своего дружка-собутыльника!» Снова взвел у меня в голове. «Или сам такой, старая гвардия, одним миром мазанный?» «Федор Максимович, я постарался, чтобы мой голос звучал как можно более сдержанно, хотя внутри все просто бурлило. Выпивать на рабочем месте даже под конец смены, когда ты все еще при исполнении, и в любой момент можешь понадобиться пациенту». Это не снять стресс. Это преступная халатность, которая подвергает опасности жизни людей. И если с чаевыми еще как-то можно пытаться смириться, хотя это тоже, на мой взгляд, совершенно недопустимо для лекаря, то с пьянством нужно что-то делать. И делать немедленно. Волков тяжело, устало выдохнул, потер переносицу. «Илья, я знаю Григория уже много лет». Сказал он каким-то другим, более человечным тоном. «Да, он не ангел. Да, у него сложный характер. И он бывает неправ. Но он, в сущности, неплохой специалист, опытный. Он не прогуливает работу, всегда выходит на смену, даже когда другие болеют или отпрашиваются. Такими кадрами сейчас не разбрасываются» но конечно не разбрасывается ехидно прокомментировал фырк кто ж тогда будет за бесплатно пахать и закрывать дыры в расписании очень удобный сотрудник ничего не скажешь приет на пациентов зато начальство угождает федор максимович так дело не пойдет я решил идти до конца жизни людей важнее лояльности к старому сотруднику или кадрового дефицита И если вы не примете меры, я буду вынужден обратиться выше. К главврачу больницы, если потребуется, или даже в гильдию. Фырк одобрительно хмыкнул у меня в голове. — А вот это по-нашему! Дави его, двуногий, дави! Нечего тут сопли разводить. Меня уже самого тошнит от этих ваших пьяных искулапов Когда-то я... Ой, да что там говорить? Волков помрачнел. В его глазах мелькнул холодный огонек. — Ты что, Разумовский, шантажировать меня вздумал? Его голос снова стал жестким. — Ни в коем случае, Федор Максимович, — ответил я, глядя ему прямо в глаза. — Я просто хочу, чтобы вы поняли всю серьезность ситуации. Позвольте, я расскажу вам одну историю, которую знаю из личного небогатого опыта. Был у меня знакомый один, тоже хороший специалист, опытный хирург и тоже любил снимать стресс коньячком прямо в ординаторской. Все об этом знали, но закрывали глаза. Он же такой талантливый, с кем не бывает. А потом он вышел на экстренную операцию к ребенку. Руки у него немного дрожали, реакция была замедленной. И в итоге врачебная ошибка. Не, ребенок выжил, но остался инвалидом на всю жизнь. Лишился обеих ног. И все потому, что кто-то вовремя не остановил талантливого хирурга. Мы выбрали эту профессию, Федор Максимович. Мы несем ответственности за чужие жизни. И мы не имеем права расслабляться на рабочем месте, подвергая этой опасности тех, кто нам доверяет. Расслабляться можно дома, в выходные. А вот на работе нужно работать. Я замолчал. В кабинете повисла тяжелая тишина. Волков долго смотрел на меня потом, его суровое лицо как-то смягчилось, и он снова тяжело вздохнул. — Я тебя понимаю, Илья. Он неожиданно встал из-за стола, подошел ко мне и положил свои тяжелые руки мне на плечи. — И твою историю я тоже понял, но и ты меня пойми. Сейчас действительно тяжелые времена. Эпидемия — это стеклянный кашель, будь он трижды не ладен. Все это выкосило половину наших фельдшеров. Хороших опытных лекарей днем с огнем не сыщешь, особенно на скорую где работа адская, а платят копейки. Григорий при всех его недостатках пашет, как вол закрывает собой огромную дыру. Если я сейчас его уволю, кем я его заменю? Тобой? Так ты один не справишься, если даже ты семи пядей во лбу. Но я обещаю тебе, я поговорю с ним, очень серьезно поговорю, и я думаю, все должно разрешиться». Он парень неглупый, должен понять. Ха — Ха-ха-ха! Фыркнул фырк у меня в голове так, что я едва не подпрыгнул. — Ой, всегда так говорит. — Поговорю, разрешится, а потом все останется по-старому. Ой, старый лис умеет пускать пыль в глаза. И с этими словами мой пушистый комментатор растворился в воздухе, словно его и не было в помине. Видимо, решил, что его присутствие здесь больше не требуется. А я почувствовал некоторое облегчение. По крайней мере, Волков меня выслушал и даже что-то пообещал. А это уже неплохо. «Спасибо, Федор Максимович», — сказал я. «Я надеюсь, что ваш разговор с Григорием действительно возымеет эффект». «Я тоже на это надеюсь, Илья». Волков как-то устало улыбнулся и почти выпроводил меня из кабинета. Но у самой двери я его остановил. — Федор Максимович, еще кое-что, — уверенно начал я, — касательно моего ранга. Волков удивленно поднял брови. После вчерашних событий с пациентом Ветровым я почувствовал некоторый прилив искры. Я говорил спокойно. Я уверен, что перешел на ранг подмастерья. Волков уставился на меня так, будто я сообщил ему, что собираюсь полететь на Луну на метле. «Подмастерья?» — переспросил он. «Так быстро? Так ты же адептом, без году неделя». «Разумовский, ты меня сегодня не перестаешь удивлять, ну даешь». Я пожал плечами, изображая скромность. «Так, Федор Максимович, я сам не ожидал. Видимо, экстренные ситуации так повлияли. Я хотел бы узнать, какие в вашей больнице требования для официального подтверждения ранга подмастерья». А то я слышал, что у каждой больницы или отделения гильдии они могут немного отличаться. Волков подошел к шкафу, порылся в бумагах и протянул мне сложенный вдвое лист. — кого вот, держи. Тут все стандартные требования гильдии для перехода на ранг подмастерья скорректированные под нашу больницу, так что ознакомься и, как будешь готов, подавай заявку в аттестационную комиссию. — Ну, а теперь иди, Разумовский, я буду говорить с Григорием. И он дружески хлопнул меня по плечу и буквально выставил за дверь. Я вышел в коридор, чувствуя себя одновременно и окреленным, и немного опустошенным. Разговор с Волковым отнял много сил, но, кажется, я добился своего, ну, по крайней мере, по вопросу Григория, а вот с рангом. Я дошел до комнаты отдыха бригад скорой помощи, сел на дерматиновый диванчик и развернул полученный от Волкова лист. Так, теоретический экзамен по основам эфиродинамики, целительским практикам и уставу гильдии. Хм, это я сдам легко даже не готовясь. Практический экзамен, демонстрация базовых навыков на симуляторе или под наблюдением экзаменатора. Тоже не проблема. Количество вылеченных пациентов. Тут было указано не менее двухсот успешно завершенных случаев оказания помощи под наблюдением старшего целителя. Ого! Двести! Это, конечно, немало, но, учитывая специфику работы на скорой, где вызовы идут один за другим, это худо-бедно можно было бы набить, ну, так месяца за полтора интенсивной работы. Ну, если, конечно, считать каждого чихнувшего пациентом за успешно завершенный случай. Но вот э, последний пункт заставил меня окончательно расстроиться. Стаж работы в ранге адепта не менее шести месяцев. Шесть месяцев? Да это ж целая вечность. Полгода на этой нищенской зарплате на овсянке и макаронах. Да я так точно ноги протяну от голода или авитаминоза раньше, чем получу этот чертов ранг. Это был ад. Настоящий бюрократический ад. И тут, как по заказу, рядом со мной снова материализовался фырк. Резко, без предупреждения, с боевым кличем, от которого я едва не подпрыгнул. — В списке справа, на три часа. Внимание! Объект повышенной привлекательности движется в нашем направлении. Я мысленно чертыхнулся, но внешне постарался не подавать виду, что мой внутренний мир только что пережил небольшое землетрясение. Медленно, с самым невозмутимым видом, я повернул голову в указанном фырком направлении. И действительно, прямо на меня, уверенной пружинищей походкой, шла эффектная брюнетка лет двадцати пяти. Высокая, стройная. И с такой фигурой, что у половины мужского населения больницы я был уверен, при ее появлении начинался острый приступ тахикардии и слюноотделения. Длинные темные волосы были собраны в тугой хвост, открывая точеную шею. Униформа скорой помощи, идеально сидевшая на ее формах, ничуть не скрывала их привлекательности, а, скорее, даже наоборот, подчеркивала. Она остановилась прямо передо мной, смелив меня с ног до головы быстрым, оценивающим взглядом темно-карих почти черных глаз. Взгляд был умный, немного насмешливый и очень уверенный. — Илья Разумовский? — Ее голос был низким, бархатистым, с легкой хрипотцой, от которого у меня по спине побежали мурашки. Я кивнул, немного ошарашенный, таким внезапным появлением. — За работу, Разумовский! Она коротко улыбнулась. Она коротко улыбнулась, и в уголках ее глаз появились задорные морщинки. — Я твой новый фельдшер. Меня зовут Вероника, Вероника Орлова. — Пойдем, у нас первый вызов.